«Свекровь, безусловно, права. Мне надо как можно незаметнее выбраться из этого светопредставления». Посторонившись, она освободила мне тропинку и подтолкнула вперед. Спорить я не стала, не вовремя. Бодро двинулась в темноте, слыша за собой все нарастающий шум. Вот там уже выделялись отдельные голоса, вспыхивали яркие блики света электрических фонариков. Я прибавила шаг. На дорогу я выскочила в метре от моего полонеза, точнее, не выскочила, а собиралась выскочить. В последний момент меня что-то от этого удержало. Я сначала даже не поняла, что именно. В домике по другую сторону дороги горел свет. Не яркий, но достаточный, чтобы с его помощью можно было разглядеть просвечивающую сквозь стекла моей машины, неясную тень человека на переднем сиденье. Естественно, не всего человека, а его головы, размером, как мне показалось со страху, с пивной котел. И этот пивной котел покачивался над рулем моей машины как-то зловеще, как-то потустороннее. «Езус Мария! Опять мне подсунули труп? Да еще какой-то уродский, к тому же немного живой!» От ужаса перехватило дыхание. Тут... На минуту в машине вспыхнул слабый свет электрического фонарика, и я пришла в себя. Вовсе не труп, а какой-то негодяй сидел за рулем моей машины, и, нагнувшись и подсвечивая себе фонариком, что-то делал под приборным щитком. Впрочем, ясно, что именно. Ключей от зажигания у него нет. Вот и пытается вырвать провода, чтобы замкнуть напрямую. Замок же в дверце машины просто сломал мерзавец. А впрочем и я ясно увидела себя. Как несколько часов назад приезжаю к дому свекрови, нагружаюсь охапкой доков и тяжеленной сумкой с пивом, с трудом вылезаю из машины со своей ношей, еще забираю рулон из заднего сиденья. Руки у меня заняты, пригодилась бы третья, так что заднюю дверцу машины захлопываю ногой. но блокирующий штырек я не нажала, даже не подумала о нем. Вижу себя как тяжело нагруженная, иду к дому свекрови, оставив машину незапертой. Выходит, мерзавцу даже не было необходимости взламывать дверцу полонеза. Я сама оставила ее незапертой. Выходит, он запросто проник в машину. «О, Господи! Что я все о том, как проник? Надо думать о том, что сейчас делать!» Первым побуждением было, разумеется, схватить мерзавца за шиворот и выволочь из моей машины. Но я задушила в зародыше глупые, агрессивные побуждения. Правда, в свое время я обучалась некоторым приемам самообороны и нападения. Но когда это было? Да и в тесном пространстве машины вряд ли могу применить выученные приемы. Что же делать? Одно лишь я твердо знала. «Не позволю украсть у себя из-под носа последнее средство передвижения». Шум во владениях Подольских нарастал. К нему прибавился лай собак, лай целенаправленный и солидный, видимо, лаяли служебные собаки. Мерзавцу, наконец, удалось разорить систему зажигания. Он напрямую подключил провода, мотор заурчал. «Сейчас умчится, подонок, на моей машине, и поминай, как звали!» одним прыжком преодолела я оставшийся до машины метр прыгнула точно разъяренная тигрица или лучше разозленная змея схватившись за ручку задней дверцы не запер слава богу и я просочилась внутрь в тот момент когда машина потихоньку сдвинулась с места меня он не увидел и не услышал съежившись на заднем сиденье под прикрытием спинки переднего Я старалась занять как можно меньше места, чтобы он не смог заметить меня в зеркале заднего обзора, все еще продолжая придерживать дверцу рукой, так как очень трудно было в такой позиции бесшумно ее захлопнуть. Уличив момент, захлопнула. Но рычажок блокировки не нажимался, значит, все-таки не захлопнула. И в самом деле, при первом же левом повороте дверца распахнулась, чуть не сорвавшись с петель. Тип за рулем выругался, притормозил, проявив немалое самообладание, перегнулся назад и, вытянув руку с силой, захлопнул дверцу. Похоже, его не удивило, что она распахнулась. Значит, и в самом деле в машину он проник, через нее. И теперь себя же выругал за то, что сразу ее не запер как следует. Ну и рука у него длинная, как у обезьяны. Вниз он не догадался взглянуть. Захлопнув дверцу, нажал на газ и помчался вперед. И только тогда я задумалась над тем, что же дальше делать. Спокойно, без паники. Ты хотела сбежать с опасного места? Это тебе удалось. Сбежала, да еще как. Оставив свекровь на произвол судьбы в окружении двух соперничающих мафиозных групп и охотящейся за ними и за нами полиции. Сбежала по собственной воле, забравшись в машину с одним из преступников. А если кто из полиции наблюдал за нами? Что он может подумать? Естественно, мы из одной шайки, я села в машину к сообщнику. Не хватает, чтобы менты сцапали меня вместе с ним. Это уже не говоря о такой мелочи, как его реакции на мое присутствие, когда он меня обнаружит. Не вызывает сомнений. Реакция будет совершенно однозначная. Свернет мне шею? Уже это как пить дать. Впрочем, что толку думать об этом? Лучше переключиться на конструктивные размышления. Что я могу сделать в создавшейся ситуации? Интересно, куда он едет? И как можно отнять у него мою тачку? Может, он где-то остановится на дороге, выйдет из машины? Ну, хоть на минутку выйдет. Мне достаточно. Я ведь тоже сумею в случае необходимости соединить торчащие проводки. Хотя и очень этого не люблю. Боясь обнаружить себя, я не поднимала головы и не знала, где мы сейчас едем. Бандит, похоже, тоже подумал о ментах, потому что после первоначальной гонки теперь снизил скорость и ехал в соответствии с правилами дорожного движения. Под колесами чувствовался асфальт. Значит, ехали мы по шоссе, не по проселкам. Но поскольку он несколько раз сворачивал, я запуталась в направлении езды. Вот опять левый поворот.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 Я бы уже два часа, как сидела в тепле и сытости, вымотая и отдохнувшая, и, может быть, уже знала, что здесь произошло. Перелезла я обратно через загородку на задах участка Подольских, села в машину и уехала.